Идешь по прекрасной долине савра богатый хлебом и мясом, и запросто попадаешь на Кривой Перевал. Ганнибал задумался, прошелся взад и вперед перед галлами. Это любопытно. Обронил он. Спендин рассказал, кто живет на тех горах, где находится этот самый Кривой Перевал. Очень злые люди, вот кто живет. Одеты они, как северные галлы, в овечьи шкуры. Готовы драться по поводу и без всякого повода, просто так. Пришлых не терпят, лазает по скалам легко и быстро, ненавидят римлян. Ганнибал не сводил с глаз со Спендина. Казалось, хотел проникнуть в самую глубину его души. Спендин рассказал все, что знал о Кривом Перевале, но ничего существенного к своему первому сообщению уже добавить не мог. «Сам ты бывал на этом перевале?» — спросил Ганнибал. «Сам нет, но много слыхал о нем от других». Ганнибал взял кусок египетского папируса и небольшой уголек. Провел извилистую линию. Это вот южный берег Галии. Здесь город Массалия на самом берегу. А вот это Родан. Пойдем вверх. Здесь река Друэнция. Дальше... Вправо пошел Исавр. Идем по долине, сюда, сюда. Вот тут исток реки. А где Кривой Перевал? — Чуть восточнее, — сказал Спендин. Ганнибал прочертил ровную линию. — А здесь река Тицын, пожалуй, великий господин. А тут Пад, да. А у Слияния город Плаценция. Ганнибал с удовольствием поглядел на Папирус, Слечил его со старым, который достал с полки, полюбовался ими, что-то обдумывая, на время вовсе позабыл о галлах и о восконце переводчики Пришел в себя после того, как Спендин осторожно кашлянул. Что ты сказал, Спендин? — спросил Ганнибал. — Я ничего, — ответил Спендин, покраснев. — Передай Магону, чтобы этих двух мужей щедро одарили... И сообщи мне, чем и как их одарили. Переводчик поклонился. Будет исполнено. Ганнибал обнял за плечи Спендина и Ригона. «Мне кажется, — сказал он с улыбкой, — что мы увидимся с вами. Где, спросите вы? Ничего не скажу сейчас. Боги немного капризны, их поверения не всегда внятны. Однако ясно одно — мы еще увидимся». Пенди и Регон поклонились глубоким поклоном. Этот полководец молод, но умен не по годам. Подумали они, с тем удалились. Проклятый Сагунт На рассвете у городских ворот Нового Карфагена послышались крики и стенани. Голоса были мужские в домах по соседству проснулись люди они сбежались к воротам огромная толпа и все заговорили разом и ничего не понять было в сплошном гвалте но вот появились высшие городские власти и вскоре все выяснилось дело в том что у ворот горько жаловались на свою судьбу как бы вы думали кто карфагенские купцы Везли они, дескать, свои товары в покоренные и, казалось бы, умиротворенные области Ваккеев и Крапитанов, а коварные соседи, алкады злокозненные, ограбили их до последней ниточки, да еще и убить грозились, и всякие оскорбительные слова говорили о Крафагене. Вопя и стеная купцы перечисляли свои убытки, показывали синяки на руках, и кровоподтеки на лицах, доставшиеся от разбойников алкадов. Они просили оборонить, защитить их, а более всего просили они не позволять алкадским головорезам пятна чести и славу великого Карфагена. Неужели, — кричали они, — будет разрешено топтать имя Карфагена, к которому весь мир питает глубокое уважение и любовь? — Как! — Возмущались горожане. «Эти дикие алкады посмели поднять руку на наших купцов?» «Не на купцов, — объясняли им купцы, — а на Карфаген, на всех вас, на святых и святых Карфагенен и их союзников».